Глава 12. Грёбаная система безопасности. Утро встретило меня со сверлом в руках. Оно ввинчивалось в виски, добавляя к и без того тяжелой голове тупую пульсирующую боль. Даже лоботомия была гуманней такого похмелья. И сейчас я бы на нее с радостью согласилась. Конечно, я не собиралась подниматься. Не настолько же я была дурочкой, чтобы позволять этой боли стать сильнее. К тому же внизу меня не ждало ничего хорошего. Подколки и нотации, минимум недовольные взгляды. Ну уж нет, лучше остаться здесь, в теплой кровати, под тяжелым одеялом. Даже думать было сложно. С одной стороны, я прекрасно понимала, что натворила, с другой — не могла представить масштаб вчерашних событий и их последствий. Что если Эрику и Рэю уже надоело со мной возиться, Вместо второй части оплаты я получу нож в сердце и постоянное место жительства в виде соседнего леса. И Чарльз, который теперь знал, он, боже, я же спалилась на все 500 процентов с этой проклятой пожарной системой. И он знал, где я работаю. Мог сложить два и два. Он же коп, в конце концов, и вроде не худший. В гениальном плане Эрика и Рэя оказалась огромная, никем не замеченная дыра. Я не представляла, как из нее выбираться, но первым, что планировала загуглить, когда сползу с постели, были правила поведения в тюрьме. Ведь Чарльз найдет меня и посадит как минимум за вторжение в его квартиру. Ручка двери опустилась, и в проеме показалась голова. Я не могла сфокусировать взгляд достаточно, чтобы понять, чья. «Проснулась?» — послышался голос Эрика. «Почему не приходишь?» «Дай мне умереть!» — хрипло попросила я. «Понял». Он исчез, а я закрыла глаза и погрузилась в пучину отчаяния. Боже, как же я встряла! Еще и вела себя так нагло, будто кто-то налил мне в негроне эликсир храбрости и даже не размешал, оставив основную часть на поверхности. Теперь я вовсе не чувствовала себя смелой и успешной, только попавшей в полную задницу. В глазах защипала от горя и обиды. Я была так молода, чтобы садиться в тюрьмы уже сейчас, и совершенно не заслужила этого. Когда кровать рядом со мной прогнулась под чужим весом, я решила, что нет смысла подавать признаки жизни. Попросила ведь оставить меня в покое. «Ну-ну, ты сегодня не умрешь, ласково сказал Эрик, проводя ладонью по моему лицу. «У тебя нет на это права». «Почему?» — сварливо спросила я твой единственный шанс умереть это если мы тебя убьем иначе никак иди к черту не пойду меня оттуда выгнали давай открывай глаза спящая красавица я пришел тебя спасать я послушалась и перед расфокусированным взглядом появилась раскрытая ладонь боже он принес пару таблеток интересно сейчас было бы уместно признаться ему в любви с трудом приподнявшись под непрерывное сверление в голове Я попыталась протянуть руку, но та оказалась слишком тяжелой. Пришлось просто широко открыть рот. «Очень эротично», — рассмеялся Эрик. «Тебя хоть сейчас на OnlyFans!» Закинув таблетки и приставив к губам бутылочку с водой, второй рукой он погладил меня по волосам. «Маленькая пьянь», — с нежностью произнес Эрик. «Еще раз такое выкинешь, раздену и как погоню по лесу». Будешь сражаться за свою жизнь, пока не пообещаешь абсолютную верность. И потом еще немного придется убегать. Я вчера уже все пообещала. Ну, пока на крови не клялась, не поверю. Иди к черту, повторила я, укладываясь обратно. Я тебе ни разу не врала. Эрик не ответил. Он продолжал гладить меня по волосам, пока дрель не вытащили из моего виска. Стало настолько легче, что даже тяжелая тревога постепенно начала рассеиваться. Особенно теперь, когда мой большой и страшный зверь был рядом. Не думайте, что я забыла о нашей договоренности. Каждый сам за себя. Меня было не обмануть неожиданной лаской и нежностью. Но от этого его действия не стали менее приятными. Наоборот, каждая секунда, когда он хотя бы делал вид, что мы не просто временные союзники, стоила больше денег. Хотелось забраться к нему на колени и сидеть там, пока тело не вернется ко мне полностью. Плыть в прекрасном жаре, который исходил от него, как от огромного обогревателя. «Легче?» — спросил Эрик. «Намного». «Отлично, потому что...» — он тут же поднялся и истощил с меня одеяло. «Ты нужна нам внизу. Приводи себя в порядок. Ждем на кухне». «Нельзя было еще немного побыть хорошим человеком», — вздохнула я. «Когда это я начинал?» — отмахнулся Эрик. «Десять минут тебе хватит?» Вместо ответа я сползла с кровати и отправилась в свою ванную. В обычное утро он точно последовал бы за мной, но сегодня его забота, видимо, закончилась на таблетках. Правда, и мне уже немного надоело жалеть себя, так что... Вместо слез под душем я собралась переоделась в чистую одежду и спустилась вниз. Рэй сидел на кухне в футболке Эрика, свисавшей мешком с его плеч, и с планшетом Эрика. Он выглядел самым несчастным человеком на земле. Брови сдвинуты, в уголках губ пролегли грустные складки, а в глазах плескалась паника. Я застыла на пороге, увидев его, и тут же поняла, пока умирал от похмелья, настоящая беда происходила именно здесь. «Мы уже позавтракали, так что садись», — спокойно приказал Эрик. «Я тебе все принесу». «Что случилось?» «Сначала завтрак», — отрезал он. «Ты вообще спал?» Эрик зашумел кофемашиной и повернулся ко мне спиной. Теперь я заметила, что в отличие от своей обычной привычки расхаживать по дому полуголым, он был одет. Впрочем, и я не вышла к ним в трусах и футболке. Несмотря на то, что мы все, судя по всему, видели друг друга голыми, последняя капля приличия в нас не потерялась. «Он спал?» — спросила я урея «Нет еще», — покачал головой тот, не отрываясь от экрана. «Мы здесь с четырех утра». «С ума сошли?» — вздохнула я. «Тебя забыли спросить», — недовольно пробурчал Эрик. Он поставил передо мной тарелку с омлетом и беконом, и вернулся на кухню за кружкой кофе. Живот предательски заурчал, вспомнив, мы с ним не ели уже 12 часов, так что, не задавая больше вопросов, я приступила к еде. Эрик сел напротив, рядом с Рем. Они переглянулись в немом диалоге, и с этого момента неловкость, висевшая посреди кухни, превратилась в домоклов меч. Я выбрала игнорировать его во имя «Пяти минут счастья», Омлет был невероятно нежным, бекон правильно хрустящим, а кофе, как всегда, непревзойденным. Я наблюдала за Эриком и Реем настолько беззастенчиво, насколько это было возможно. Пусть и ненадолго, но мне повезло проводить время с такими красавчиками. Оба хороши! Аристократично острый Рэй с его темными волосами, выделяющимися скулами. Даже сейчас, с двухдневной щетиной и кругами под глазами, он не терял своей элегантности. А Эрик с его звериными повадками — настоящий хищник, широкий, высокий, с острым взглядом, но таким заразительным смехом. Хотя они бы и не дождались меня из тюрьмы, но помечтать-то можно было, особенно сейчас. Вот бы мы попробовали втроем. Возможно, если мне грозил срок, я могла предложить потрахаться так хотя бы раз. В конце концов, что им стоило? Когда я доела, убрала посуду и вернулась за стол, Рэй отложил планшет и выпрямился. Мы просмотрели все, что удалось скачать с компьютера Чарльза. — Так, — подобралась я. — И что там? — Ничего, — сухо произнес он. — Абсолютно ничего. Все файлы пусты. Мы видим только название. «Есть подозрение», — добавил Эрик, «что у Чарльза стоит система безопасности, которая была готова к подобной атаке». Мне пересохло во рту. «И что это значит для нас?» «Скорее всего, он уже знает, зачем ты к нему приезжала», — вздохнул Рэй. «Не верю, что говорю это, но лучше бы мы дали тебе с ним переспать». Сначала я не могла ответить. В голове стало пусто, а в ушах звенело. Ко мне не сразу пришло осознание, что именно сообщил Рэй. И поэтому улыбка глупо поползла по лицу, будто все получилось. А нихуя у нас не получилось. Я даже не успела бы попробовать тройничок перед тюрьмой. Могло быть и так, что система безопасности уже отследила мой телефон до этого дома, и пока я спала, Чарльз готовился меня арестовать. «Значит так», — решительно поднялась я. «Эрик, дай мне, пожалуйста, нож». «Зачем он тебе?» — встревоженно спросил он. «Ну, сначала я убью Рея, потом тебя». Прозвучало до того спокойно и уверенно, что Эрик даже поежился. «Я бы тоже поежилась, если бы сама это не говорила». «Не нужно никого убивать», — предупредительно сказал он. «Мы справимся». Раз он не хотел давать мне нож, пришлось пойти за ним самой. На полпути две сильные руки обхватили меня и приподняли над землей. «Отпусти», — попросила я. «Мы все решим. Катастрофы не произошло». От его снисходительного тона мне сорвало крышу. Как он посмел называть мой будущий срок не катастрофой? И что теперь мне просто поверить, когда они уже не справились?» я не горжусь тем, что сделала после этого. Но уверена, меня можно понять. Просто вспомните все моменты, которые мы пережили вместе, начиная с угрозы скормить меня собакам». «Иди ты!» — резко легнула Эрика я. «В гробу видела ваше решение. Выпусти и дай вас убить!» «Успокойся! Себя успокой, сначала все равно его убью!» Я рванула в сторону Рэя, ведь он был первопричиной моих несчастий. Это в его проблемы я ввязалась по его же просьбе». «Да что в тебя вселилось?» — крепче сжал руки Эрик. «Можешь хотя бы объяснить?» В ответ я опустила голову и впилась зубами в его руку. Это не решило вопрос, но точно заставило Эрика отреагировать. Он разжал хватку, на секунду подарив надежду, но не успели мои ноги коснуться пола, зубы-то сразу разжались, как он перевернул и перекинул меня через плечо, как мешок. Укусить его за спину не получалось. «Это реакция на стресс», — спокойно произнес Рэй. «Пошел нахуй!» — орала я, принявшись теперь яростно колотить Эрика кулаками. «Оба вы! Ненавижу!» «Я сказал, мы решим проблему!» За его словами последовал ощутимый хлопок по моей заднице. «Прекрати так орать!» Это не успокаивало. Я не только продолжила, мой голос становился все громче и скоро мог достигнуть даже далеких соседей. «Да я на твоей стороне, успокойся!» — рыкнул Эрик в разгар попыток удержать извивавшуюся меня. «Я все решу!» «Знаю, что значит «твое решу!» — почти на ультразвуке кричала я. «Ты бросишь меня при первой сирене!» и снимешь мое имя с двери, и я сяду, а ты пойдешь делать кофе с сэндвичем, как будто ничего не было, потому что ты не подставишься ради меня, ты сам говорил». Эрик застыл, даже не реагируя на мои непрекращающиеся удары. «Ты так сказал?» с интересом уточнил Рэй. «Все изменилось», деревянным голосом ответил тот, вздохнул и повторил. «Кроха, все изменилось. Теперь мы на одной стороне». «Я не брошу тебя!» Крошечная слабина в его голосе заставила меня остановиться. За спиной послышался еще один тяжелый вздох. «М -м, «Можешь пока так постоять?» — уточнил Рэй. «Давай я попробую». Вскоре он вырос передо мной и поднял за подбородок, заставив посмотреть себе в глаза снизу вверх. Было в нем что-то одновременно пугающее и успокаивающее. Классический Рэй Блэк. Он вызвал диссонанс одним своим присутствием, и сейчас я терялась в собственных чувствах. «Во-первых, я как минимум обещал адвоката», — подозрительно ровно произнес он. «Во-вторых, тюрьма тебе пока не грозит. Лично ты не сделала ничего криминального, максимум соучастие. Хороший адвокат, которого я оплачу, выставит тебя жертвой» а судьи ненавидят выносить обвинительный приговор молодым красивым девушкам с высшим образованием. Ты будешь в порядке. Завороженная я медленно кивнула. Буря в душе рассасывалась в стенки сосудов, исчезая внутри кровеносной системы. А если я тебя предам? Ни одной эмоции в этом голосе. Сам вложу в твою руку нож. Но точно не сегодня. Ровный тон почему-то убаюкивал, и я не могла не обмякнуть. Даже не заметила, как Эрик усадил меня на стул и опустился на корточки рядом. «Сделаю нам чай», — сообщил Рэй. «Кофе сейчас навредит». Когда он отошел, у меня получилось впервые посмотреть в лицо Эрику. В его глазах оказалось столько боли, что я невольно отпрянула. «Прости», — одними губами сказала я, — «это просто...» «Нам придется научиться доверять друг другу», — поморщился он. «Иначе сядем все втроем. Вернее, мы в мужскую тюрьму, а ты в женскую». «Зато с Маргарет Сон Майер, робко пошутила я, — «буду ее шестеркой». она как человек говно», — покачал головой Эрик. «Не рекомендую всерьез рассматривать этот вариант». «Твоя бывшая?» «Слава богу, нет», — наконец улыбнулся он. «Мне не везет с бывшими, но не настолько». «Настолько?» — кивнула я в сторону Рэя. Эрик опустил голову мне на колени, и его плечи затряслись от плохо скрываемого смеха. Я, наконец, начала приходить в себя. «Мне отвернуться, чтобы вы поцеловались?» — спросил Рэй. «Или ты успокоилась, и мы можем продолжить?» «Можешь отвернуться, чтобы мы потрахались», — резко поднял голову Эрик. «Испортил мне выходные». «Понятно. Теперь от тебя ножи прячем». «Так, перерыв!» — остановил его Эрик. Он сел рядом со мной на стул и разлил чай по чашкам. Было странно ругаться в настолько уютной обстановке. Совсем недавно я ей даже умилялась. Аромат и заливавшее кухню редкое зимнее солнце окончательно успокаивали, заставляя смириться со своей судьбой. «Чем займемся?» — нарушила воцарившееся молчание я. «Расскажем тебе, что удалось узнать», — объяснил Рэй. «Все вместе придумаем дальнейший план. Потом мы с тобой уезжаем, чтобы Эрик мог поспать». Обжигающий горячий чай оставлял бергамотовый привкус на небе. Я была готова на многое, лишь бы задержать этот короткий момент, пока мы втроём пили чай. Кота еще не вытащили из мешка, а меня не заставили на него смотреть. «Что мы поняли по названиям?» — нарушил тишину Эрик. «Во-первых, каждая транзакция из компании и в нее, что логично. Во-вторых, там хранится архив переписки продажников с клиентами, и это тоже нормально. Рей там все чисто?» «Да, у каждого продажника есть инструкция». Как называть инсайды, из диалогов можно заподозрить максимум экстрасенсорику, но за нее сложно посадить. «Они составляют диаграммы движения денег», — продолжил Эрик. «Значит, ищут схему их отмыва. И это хорошая новость, потому что они копают не там». «Почему?» — во мне начал разгораться интерес. «Я практически не вывожу деньги компании, и тем более этого не делает Вустрич» ответил Рэй. Левийная часть прибыли идет на реинвестирование, а выплата дивидендов скорее прикрытие. И опять же, они полностью распыляются по транзакциям. И еще скажи, что живешь на зарплату. Нет, просто я зарабатываю на жизни машины для капризных девушек с помощью других инсайдов. Тогда ничего не понимаю, вздохнула я. Сколько возни, а ты даже на этом не зарабатываешь? Есть такое слово ⁇ амбиции ⁇ сухо ответил Рэй. Они интереснее денег. Я задавался тем же вопросом пять лет, сочувственно повернулся ко мне Эрик. Не нашел ответа теперь. Крипто, кошельки, отчеты по торговым платформам. Давай к интересному. Наша крыса, скорее всего, не просто информатор. Что ты имеешь в виду? Он делает еще какую-то работу. «Нет, но единственное, что было на него похоже, шло под именем Д.С. И мы все понимаем значение этой приписки». «Детский сад, дополнительное соглашение, добавленная стоимость». «Декларация соответствия», — добавил Рэй. «Не будьте пидрами. я не спал», — нахмурился Эрик. «Детектив-сержант, полицейское звание. У тебя в компании сидит подсадной коп, а ты тут шутишь». Не то чтобы я мог выволочь копа из офиса в воскресенье. Нужно в первую очередь найти, кто это. Завтра с утра просмотрю собственные вопросы. Потом проверю по системе всех своих сотрудников. Распознавание лиц нам поможет. «Я пришлю личные дела, это хоть что-то», — кивнул Рэй. «Сам займусь уничтожением базы инсайдов. Раз мы теперь под прицелом, пора залечь на дно и быть аккуратнее». «А это все, что мы выяснили?» — робко спросила я. «Нет», — ответил Эрик. «Мы анализировали, какие инсайды были актуальны в ресолюшенс перед тем, как информатор Ре засек активность Чарльза. Судя по всему, Рант мог стать первой серьезной зацепкой, так что Эванса проверим первым, он же валютник». «Эванс? Но он же шпионил на Бартоломью Фиттсимонса» хотя что ему мешало при этом быть еще и копом. «Теперь ты, Уна», — сказал Рэй, — «лучшая твоя тактика — прикидываться дурочкой. На работу ты выйдешь, как обычно. На вопросы будешь отвечать так, словно вы переспали или как минимум попытались. Может, мне лучше остаться дома, взять больничный?» «Это намного подозрительнее. Пархай, смейся, шуми, как обычно». Покажи нашей крысе, что ты на самом деле набитая дура, которая хочет от жизни только веселья. Диссонанс запутает Чарльза, а я... Присмотрю за тобой. У нас в офисе есть всего одна слепая зона для камер, и я уверен, там тебе ничего не грозит». «Это какая?» «Мое парковочное место», — спокойно пояснил Рэй. «Вернее, теперь твое». «С ума сойти!» и ты будешь подключаться ко всем камерам? — Я? — Нет. У нас с тобой для этого есть Лула. — Отлично, задачи нарезали, — зевнул Эрик. — Теперь делайте, что хотите, а я пошел спать. — Мы собираемся. Уна, машина стоит чуть дальше, в лесу. Так что надень удобную одежду. Пять минут хватит на сборы. Я чуть не кивнула, но успела вспомнить самое главное — «Мне нельзя в лес», — замотала головой я. «У меня сапоги за тысячу фунтов. Если я их убью, не прощу вас». «О, Господи!» — закатил глаза Рэй. «Ладно, я донесу тебя до машины. Только начни уже собираться». Однако едва я дошла до двери, как он меня окликнул. «Уна!» — я обернулась. «Сапоги стоили тысячу, и я переводил две». «Ну, милый!» — вздохнула я. «Ты на платье на Рождество три кидал, с комиссией за собственную вредность». «На платье я тоже переводил», — заинтересовался Эрик. «Кстати, ту же сумму». «Не переживай, на сапоги ты скидывался», — развела руками я. «И тоже с комиссией». Рэй широко улыбнулся и неверище покачал головой. «Когда мы с тобой нанимали аферистку», — повернулся он к Эрику, — «стоило догадаться». Что ее не исправит даже могила.